Глава 19. Следующий час показался мне вечностью. Все подходили и поздравляли нас, знакомились с Марией, которая, кстати, ничего не ответила мне на мои последние слова. Она просто сидела тихо и старалась не смотреть на меня. Мне нравится то, как она смущается. Это так красиво и по-настоящему. Всё шло хорошо, и я уже собирался забрать Машу и уехать отсюда, как боковым зрением я заметил приближающихся к нам людей. которых я вовсе не ждал и не желал увидеть в ближайшем будущем, и уж тем более не в день своей свадьбы точно. Что за? Какого, блядь, хуя они здесь делают? выругался довольно резко и грубо, сжимая руки в кулак, забыв, что рядом сидит Маша. Это были Арас и Арина, двое людей, которые когда-то были самыми главными и важными в моей жизни, если не брать в расчёт семью. "Руслан, позвала меня Маша, всё в порядке. спросила, направляя свой взгляд на мои крепко сжатые руки. Да, процедил холодно, забыв, что разговариваю со своей теперь уже женой. Я сразу уловил обиду на лице Маши и понял, что не контролирую сейчас себя. И если не возьму себя в руки, я сделаю большую глупость на ровном месте. Добрый вечер, Руслан. Мы с Ариной захотели лично поздравить тебя и твою прекрасную теперь уже жену с со знаменательным событием в вашей жизни. Прими наши самые искренние поздравления. Я очень надеюсь, что отныне всё вернётся на круги своя, потому что ты всегда был и будешь для меня близким человеком. Я понимаю, что он сейчас говорит мне, что отныне нам с ним делить нечего, предлагает возобновить нашу братскую дружбу. Не знаю, как он пришёл к этой глупой идее. но я явно не готов разделить эту идею ни сейчас, ни потом. Это исключено. Ему не понять, потому что не у него горела душа в агонии каждый божий день за последний год. Спасибо, кивнул равнодушным тоном в ответ, хотя внутри всё горело. Я позволил себе посмотреть на Арину и её уже большой живот, который поставил окончательную точку в нашем треугольнике. Мы оба знали, что она теперь его, но всё же он хотел мне напомнить об этом и глядя мне в глаза демонстративно положил свою руку на её поясницу и придвинул к себе максимально близко. Раз, неловко чувствуя себя из-за жеста мужа, она попыталась отодвинуться, но мой бывший друг не позволил. Он хотел, чтобы я смотрел. Только вот всё это было лишним. Всё и так предельно ясно. Арина выбрала его и стала его женой, и у них будет скоро ребёнок. Я же сегодня женился на замечательной девушке, нашей с ней дороге разошлись. Зачем они пришли? Почему пытаются вернуться в мою жизнь? Мне только сейчас стало легче дышать и жить. Я не хочу возвращаться в прошлое. Не представишь на своей супруге. Арина попыталась сгладить весь этот неловкий момент. Орас перевёл свой взгляд на Марию, которая стояла и улыбалась вежливо, как и всем предыдущим гостям. И я только собрался сделать то, о чём попросила Арина, как слова Ораса перебили: "Милая, не знаю, как ты, но я уже знаком с Марией". Я немного нахмурился, пытаясь понять только что услышанное. Может, мне просто послышалось? Мы с Ариной переглянулись. Потом я вопросительно уставился на растерянную Марию. "Простите, Но я вас вижу только впервые. Возможно, вы меня с кем-то перепутали, скромно и вежливо ответила Маша. Если мне не изменяет память, примерно 10 лет назад ты работала в дорожной забегаловке. Да, но лето, раннее утро, я был с другом. Ты плакала? Боже мой, я вспомнила. Ну надо же, Маша радостно и тепло улыбнулась ему. И к моему удивлению, араз тоже тепло улыбался в ответ. Не знаю, какого чёрта сейчас происходит. На меня, блядь, всё это ещё больше злит. Мало того, что Арина выбрала его, так ещё он говорит мне, что знаком с моей, блядь, женой и улыбается ей, как будто они старые знакомые, но больше всего меня взбесила реакция Маши. Она смотрит на него с такой теплотой, спустя пару минут знакомства с ним. Мне же пришлось немало потрудиться, чтобы добиться её расположения. Хватаю за руку Марию, И притягиваю к себе, обвиваю её талию одной рукой, показывая, что он разговаривает с моей женщиной. «Руслан!» Маша, как и Арина, неловко подняла на меня свой взгляд, давая понять, что я перебарщиваю. Араз закатил в глаза, а я одарил его предостерегающим взглядом. «Мария, познакомься. Араз, мой партнёр по бизнесу. И Арина, его жена. Одному богу известно, каких усилий мне потребовалось, чтобы сказать это вслух». Мария, моя жена. Арина, неужели это ты? К нам подошли Эльза и Азалия. Они с горящими глазами бросились обниматься на Арину. Арас отошёл подальше, чтобы не мешать девочкам, и обратился ко мне: "Поговорим немного наедине". Я посмотрел на Машу, которая немного погрустнев, смотрела на крепко обнимающихся девочек. Я понимал, что Маша узнала Арину, и ей сейчас, как и мне, нелегко. Посмотрел на Арину последний раз и понял, что она счастлива. Пора им не отпустить её окончательно и стать тоже счастливым. Не отрывая взгляда от Арины, я помотал головой и ответил Орасу: "Как-нибудь в другой раз". Взял Машу за руку и увёл за собой, не попрощавшись ни с кем.